Глава восьмая Тот же самый день для Ани начался и закончился куда менее радужно, чем для Лены. Даже гулять она отправилась без особого желания. Лишь потому, что сидеть дома и ждать, чего она могла ждать. Лена спросила за день до этого, мучительно подбирая тему для разговора, кем она сама хочет стать. Вот Лена хотела быть врачом. Она отлично учила биологию и химию пожаловалась на то, что только некий Платон обставляет ее на Олимпиаде. Учила потихоньку самостоятельно латынь, читала нужные книги. А что Аня? С некоторых лет Аня хотела только одного – выжить. Началось все раньше, задолго до смерти родителей. Но насколько все серьезно, она поняла, лишь когда это коснулось ее напрямую. Аня смутно помнила, что было до гибели мамы и папы. Кажется, серьезно пострадал кто-то из ее друзей. Ее память исторгала эту информацию, и она уже почти позабыла лицо парня. Психолог говорила, что это нормально. Она пережила душевную травму, когда нашла его тело. И пусть Аня очень хотела излечиться, даже психологу она не рассказала, что травму ей нанесло вовсе не это, а то, что она видела склонившегося над сережкой черного человека. Он ушел. Едва Аня заметила его. А Сережка? И она сейчас это помнила четко. Он был еще жив, когда Аня подошла. Стоило вызвать скорую и полицию, но она испугалась. И вспомнила об этом четко и ясно только сейчас, под монотонную трескотню Лены. Сережа высен, произнесла она вслух. Чего? Лена выглядела обиженной. Это кто? Пришлось поскорее сменить тему. Но теперь в голове все сильнее и сильнее разворачивалось то, что было там скрыто. Выходило, что Аня сама была виновата в смерти родных. Это она увидела черного человека слишком близко. Она дала ему заметить себя, за что поплатились ее родители. Аня понимала, что выжила не случайно. Черный человек отпустил ее не из жалости или проснувшейся совести, Он хотел поиграть с ней, как с мышью. Может, надеялся, что ее запрут в тюрьму или приют. Может, собирался убить чуть позже. Она сама не понимала, как сумела обыграть его. Найти этого громилу Виктора с отчетливо выраженными криминальными наклонностями. Поменять документы и исчезнуть. Раствориться в большом городе, чтобы появиться уже тут, в поселке, где каждое новое лицо наперечет. Тут она не подпустит черного человека близко. Но ее новые друзья и будущие одноклассники не пострадают ли они от черного человека до того, как она поймет, что он близко? От этих мыслей ее отвлекла встреча с бабой Нюрой. Нахохотавшись с новой подругой, прогулявшись по солнцепёку и вдоволь наевшись мороженого, снова к тяжелым мыслям она вернулась лишь глубоким вечером. Виктор уже был дома и привычно застыл перед телевизором. Ане показалось, что при этом он что-то скроллит в телефоне, но не придала этому значения. Все ее знакомые в свободное время или играли на телефоне, или бездумно листали странички. Чем Виктор хуже? Поужинав разогретыми блинчиками, Аня осталась за кухонным столом и сосредоточилась на воспоминаниях. Она не могла понять, что повлияло на ее память. То ли ритуал, проводимый физруком, то ли он сам. То ли страх, который она испытала, замерев в траве в объятиях Витьки. Но часть того, что она и не желала вспоминать, начала вставать перед глазами, рискуя сделать еще одну ночь бессонной. Она вспомнила день смерти родителей обрывками, но это было больше, чем она помнила до сих пор. От нее быстро отступили полицейские, считая, что она слишком боится убийцы, чтобы говорить, и предпочтя написать, что убийца был в маске. Врачи долго кололи успокоительные – пока она не стала походить скорее на несвежего зомби. Но память это не вернула. Да и теперь она помнила не то, что ей хотелось. Крови не было. Кажется, черный человек хотел напугать ее внезапностью, а привычными по страшным фильмам сценами служами и фонтанами багровой жидкости. И у него получилось. Аня не хотела знать, что всего пара движений отделяет человека со всеми его желаниями, целями и планами, от превращения в быстро коченеющее тело с пластиковыми кукольными глазами. Наверное, попади Аня в магазин с игрушками в тот момент, когда ее настигли эти воспоминания, и ее крик был бы слышен на весь магазин. Черный человек сначала свернул шею ее матери, чуть поднял за подбородок, так быстро, что Аня едва поняла, что он собирается сделать, и крутанул. Отпустил и уставился на нее только на нее. А ее отец, наверное, он мог что-то сделать. Мать бы точно ринулась в бой, потеряя она отца, а уж видя опасность для дочери, но ну он сломался. Он просто смотрел на то, что осталось от его жены, и не двигался. Кажется, в его глазах было облегчение, когда он понял, что тоже не останется в живых. Аня только вошла в квартиру, она была еще в сапогах и перчатках, Так она и застыла напротив трюмо, не в силах оторвать взгляды от родителей. Шагнув к висящей одежде, она попыталась скрыться в ней, продолжая смотреть, теперь уже в зеркало. Она видела свои испуганные глаза, видела лицо черного человека, видела его ухмылку. А дальше – провал. И лишь осознав, что жива, она поняла, что потеряла сознание от страха. А черный человек ушел – как и приходил, тихо и незаметно. Но вот что напугало Аню больше, чем эти воспоминания. Пусть лицо черного человека осталось черным, он был весь словно вырезанный из тьмы силуэт, восставшая тень, но она успела увидеть его глаза, и, похоже, это был вовсе не физрук. Аня понятия не имела, что ей думать по этому поводу, она уже привыкла считать его убийцей. «Так может...» Это значит, что на самом деле черный человек не сумел за ней последовать. «Что-то случилось? Чего сидишь тут в темноте?» Аня вздрогнула. Но это был всего лишь Виктор. «Да так». Она потянулась и посмотрела на часы. Уже ночь. Спать после таких воспоминаний не хотелось категорически. «Всякое. Может, нажремся пиццы и будем смотреть кино до тошноты?» Виктор задумчиво почесал небритый подбородок потом зачем-то заглянул ей в глаза, после чего махнул рукой. «А давай! Завтра все равно суббота!» Они смотрели третий подряд фильм. Причем Аня уже смутно помнила, о чем были первые два, когда она наконец решилась задать вопрос. «Виктор, а почему мы приехали именно сюда?» «Что ты имеешь в виду?» Виктор к пицце добавил бутылочку пива и теперь выглядел куда более довольным жизнью, чем всю последнюю неделю. «Мы поменяли документы, внешний вид?» – пояснила Аня. «Почему мы не могли просто затеряться в нашем городе и ехать в соседнюю область, вещи отдельно, сами электричками? Оно вообще того стоило? Вряд ли меня так уж сильно искали бы. Я всего лишь свидетель, причем не самый лучший. Конечно, я сирота». На этом месте она сглотнула сухой ком и изменившимся голосом меж тем уверенно продолжила сирота но мне шестнадцать и никто не станет бегать за мной чтобы специально отправить в приют ведь так и в другом районе города не так уж много шансов наткнуться на одноклассников и других знакомых к тому же они и сами бы не стали подходить горе ведь заразно и она показала пальцами две кавычки ты права детка во всем права виктор посмотрел на экран телевизора сквозь бутылку в которой еще плескалось немного пива «За одним исключением. С чего ты решила, будто мы скрываемся здесь из-за тебя?» Аня так поразилась, что добрую минуту не могла сообразить, что ответить, чем и воспользовался опекун. «Да, убийца твоих родителей может захотеть закончить начатое». Лениво начал он. «Шансов на это немного. Ты же так ничего толком и не рассказала о нем, полиции. Но Тадеуш выглядит злопамятным. Так что предположим. Однако я и сам в бегах». «Только ищут одинокого мужчину, а не отца с дочкой. И вот меня в городе вычислить могут запросто. Надеюсь, ты помнишь, что нам удалось быстро сменить документы и продать кое-какие драгоценности именно благодаря моим связям среди не самых честных людей». «Это я помню». Сон снесло волной страха. И Аня с трудом удерживала себя в руках. Она лихорадочно размышляла, случайно ли Виктор так сказал, если она переспросит» не сделает ли хуже, а если это проверка, и промолчав, она оставит за спиной сильного и опасного врага. Наконец она решилась. Отпила газировку, чтобы говорить спокойнее, и негромко спросила. «Виктор, а почему ты назвал черного человека Тадеушем?» «Потому что это его имя». Кажется, она сделала правильный выбор. Он не стал отнекиваться и не разозлился. Скорее наоборот». «А черный человек» звучит так, будто он демон какой-то. «Хорошо». Аня заставила себя успокоиться и только после этого продолжила. «Но откуда тебе известно его имя?» Кажется, Виктор был по-настоящему рад ее вопросу. «Дело в том, что однажды я сам стал свидетелем убийства». Он хохотнул. «Странно быть свидетелем, знаешь ли. Я привык быть по другую сторону закона, о чем сразу и сообщил ему». Собственно, я не боялся, что мне от него прилетит. Он все-таки не дотягивает до моей весовой категории. Как я потом понял, недооценивать таких людей опасно. Сила у него никак не зависит от мускулов. Тем не менее, он меня отпустил. Так что, когда я услышал, с чем тебя мурыжат эти менты-понты, я сразу узнал почерк Тадеуша. Ну и решил совместить приятное с полезным. Лишить полицаев шансов его прижучить – Если ты все-таки сумеешь что-то рассказать, а заодно свинтите самому. Я же тогда в участке тоже не просто так был. Мочалили меня по одному делу уже который раз, а я, в казенный дом, вовсе не стремлюсь. Поэтому и ехали мы электричками. Там билеты неименные. Поэтому и поселились в поселке. Работаю в городе тяжело, но зато лишнего никто не спросит. Приживемся, дальше посмотрим, как дело пойдет. Аня сидела совершенно обалдевшая от услышанного. Надо было расспросить про черного человека, узнать, за что Виктор в розыске. Но вместо этого она только и нашлась, что спросить. «А если я уехать учиться захочу?» «Поедешь? Зачем дело?» – пожал плечами Виктор. «Я тут все равно твоим отцом числиться буду. А там поглядим. Как знать, может, тебе тут больше понравится жить. Не всем же в вузы поступать». Фильм дальше они смотрели молча. Потом Аня не раз жалела, что не вытребовала ответа на вопросы, что роились в голове, но было поздно. Поймать Виктора в таком же благодушном настроении больше не удавалось.